Глава одиннадцатая В толпе долийцев, такой плотной, что едва можно было пошевелиться, Лобова вынесла на привокзальную площадь. Он хотел остановиться или хотя бы замедлить шаг, чтобы осмотреться, но людской поток безжалостно поволок его за собой. Голоса, крики, рокот двигателей, шелест колес и шарканье ног, гул громкоговорителей – все это оглушило Лобова. С трудом ему удалось выбраться из этой живой реки, он вздохнул и огляделся. Странно, сказочно, ни на что не похоже было место, в котором он оказался. Это была громадная площадь, на окраинах которой бушевали, кипели, ярились бесшумные пожары. Пламя взлетало вверх километровыми факелами, рассыпалось струями и искорками, горело внизу сплошной стеной, порхала по небу неистовыми сумасшедшими сполохами. Понадобилось время, чтобы Лобов пришел в себя и понял, что это не конец света и не стихийное бедствие, а самая обычная для Дальгея световая реклама. Лобов медленно двинулся к электробусным остановкам. Он чувствовал легкое бодрящее волнение, что-то вроде предстартовой лихорадки, которая неизбежно владеет спортсменом перед началом состязаний. Целую неделю Лобов тщательно готовился к этой минуте. Теперь, в течение ближайших суток, а может быть и часов, выяснится, насколько успешной была подготовка. Совет предложил ему два варианта действий в Дольге: Первый – рассчитанный на медленное вживание в обстановку, постепенное движение к цели. И второй – молниеносный, рискованный, с расчетом на внезапность, на то, что пока долицы разберутся в чем дело – и всерьез примутся за Лобова, операция уже закончится. Иван без колебаний выбрал второй вариант. Ведь каждый день промедления делал спасение Хасина все более нереальным. А Кронину удалось точно установить, что Хасин жив. «Могу спорить, что раздумываете о том, где бы вам остановиться», услышал Лобов непринужденный веселый голос. Он обернулся. Перед ним стоял высокий молодой человек спортивного вида, с насмешливыми умными глазами. «Вы угадали», – Лобов улыбнулся. «Но могу спорить, что ваши услуги мне не понадобятся». Молодой человек засмеялся и исчез. Лобов сверил показания своих часов с городскими и послал шифр сообщения Снегину о своем прибытии. Перехватив чемоданчик поудобнее, он уже собирался было тронуться в путь, но замер на месте. Вместо обычного подтверждения часы перстень отстучали сигнал «Внимание», а затем и сообщение «Операция отменяется, ничего не предпринимай. Жду 23 часа по первому варианту», — Севолод. Лобов еще раз посмотрел на часы. До встречи оставалось около двух часов. Он отыскал глазами рекламу камеры хранения и неторопливо направился туда, погруженный в свои мысли. А было о чем подумать. Операция отменяется. Значит, что-то неладно. Да и не просто неладно, а совсем плохо. В контакт с ним вступил не Алексей, как было запланировано, а Снегин. Это рискованно. И могло означать лишь одно – с Алексеем что-то случилось. И, скорее всего, из-за стан. Насколько мог судить Лобов, эта женщина не была похожа на провокатора, но ведь она могла выдать Алексея чисто случайно. Сдав чемодан, Лобов позавтракал в бесплатной столовой, прошелся по привокзальной площади, успешно отбив атаки нескольких липцов. Наконец это ему надоело, и он решил пойти на Линдорт, одну из центральных улиц Дальгея, непосредственно примыкавшую к привокзальной площади. Нигде так легко не затеряться, как в людской толпе. К тому же в дальнейшем непосредственное знакомство с городом могло оказаться полезным. Подземным переходом Лобов не без труда добрался до Линдорт. Первое, что он ощутил, ступив на пластик тротуара, — свет. На привокзальной площади этот бешеный иступленный свет лился откуда-то со стороны, с окраины. А тут Лобов буквально окунулся, нырнул в него всем телом, почти физически ощущая его материальность. Свет был накинут на Линдорт, как пронзительно сияющее покрывало — погружая ее в переливающийся фосфорицирующий туман, скрывающий детали и заставляющий воспринимать улицу вместе со всем, что на ней находилось, как единое целое. В непрестанном движении, теряющейся где-то в светлой бесконечности человеческой толпы, не было ничего от привокзальной суеты или деловой спешки возле магазинов или учреждений. Люди тут были заняты самыми разными делами, но их объединяла одна цель – убить нудно тянущееся время и попытаться вытянуть из этого омута счастливый жребий. В этом живом потоке, несмотря на его невообразимую пестроту и многоликость, было что-то от единого четко организованного организма, от муравейника, улья, а может быть и от неторопливо текущей реки, истоки и устья которой еще не исследованы. Когда глаза Лобова привыкли к сумасшедшему свету, а сам он несколько освоился в этом сдержанно волнующемся гудящем мире, он увидел, что улица состоит из нескольких ярусов. Где-то высоко в небе висели неизвестно каким образом подвешенные ослепительные светящиеся шары. При общем белом тоне света каждый из них имел собственный неповторимый оттенок. Голубоватый, розоватый, золотистый, зеленоватый, серебряный. Это богатство полутонов и придавало освещению сказочность и нереальность. Лобову все время чудилось, что он не просто гуляет по улице, а находится в самом центре карнавала, организованного по каким-то загадочным законам. Небоскребы пылали, как гигантские бенгальские огни. Так неистово бушевало вокруг них изломанное пламя реклам. На среднем ярусе реклама была реальнее и вещественнее. Бутылки всех калибров и форм – Рюмки, бокалы, стаканы, льющиеся напитки, дымящиеся блюда, ослепительные улыбки ослепительно красивых лиц. Внизу сквозь распахнутые двери баров виднелись сверкающие металлом и полированным деревом стойки, лилась негромкая синкопированная музыка. За огромными стеклами баров и казино, как рыбы в аквариумах, плавали пары. Входы были освещены, то вызывающие ярко, то мягко и интимно. Возле них стояли молодые парни и девушки, бритые, бородатые, с длинными локонами и выбритыми макушками, с косами и рассыпающимися кудрями, с огромными, чуть ли не до пояса, усами, в сапогах и босиком, в туфлях на высочайшем каблуке и в античных сандалиях со шнуровкой. «Разобраться, кто перед тобой, юноша или девушка?» С первого взгляда было невозможно. К 23 часам Лобов вернулся на привокзальную площадь и направился на стоянку личных автомашин. С помощью мини-радиоиндикатора он без труда отыскал неприметную машину серого цвета, открыл ключом дверцу и сел за руль. Покрутившись в портовом районе, Лобов вывел машину на спокойную загородную автостраду и откинул крышку малого багажника на приборной доске. Под ней обнаружилась нитридная панель. Как будто бы ничего не произошло, но Лобов знал, что контрольная аппаратура в эти секунды сверяет его индивидуальные биологические данные с матрицей, заложенной в кодовом устройстве. Это был единственный способ открыть сейф. Конечно, сокрушить нитридный корпус неимоверно трудно, но в лабораторных условиях все таки возможно. Однако любая попытка проникнуть в сейф минуя кодовое устройство, приводило к полному уничтожению его содержимого. После 10-секундной паузы, в ходе которой проходила сверка, нейтридная дверца сейфа бесшумно откинулась, открывая экран кодовой видеосвязи. Экран осветился, и на нем появилось цветное стереоскопическое изображение Снегина. Иллюзия присутствия была такой полной, что Лобову показалось, будто он смотрит на Всеволода через окно в черной стене. «Здравствуй, Иван!» – с видимым облегчением сказал Севолод. «Здравствуй! Что случилось?» Снегин ответил не сразу. «Вчера вечером», – проговорил он наконец, – исчез Алексей. «Что?» «Исчез. Хотя, казалось бы, все мелочи были предусмотрены. И в какой-то степени, наверное, виноват я. Дал уговорить себя и разрешил посетить ему этого шпонка». «Алексей... Алексей...» – пробормотал Лобов. «Он что же, был один без сопровождающих?» «Были сопровождающие», – хмуро ответил Снегин. «Да видно, квалификация у них не та. С ними затеяли драку и оттерли от Алексея». Иван пригляделся к его лицу. «Ты, я вижу, совсем расклеился. Есть немного. Операция еще не началась, а мы уже теряем ведущих исполнителей». «Плохо работаем». «Не так-то просто за считанные дни владеть искусством разведки, которая шлифовалась столетиями», — заметил Лобов. Он чувствовал, что гордый, самолюбивый Всеволод нуждается в дружеской поддержке. «Подучимся на ходу». Снегин скептически усмехнулся, но взглянул на Ивана с благодарностью. «Кстати», — несколько оживляясь, сказал он, Алексею все-таки удалось ухватить ниточку, по которой можно добраться до Хасина. Еще из пристани, догадавшись подстраховаться, он послал шифр сообщения. Уведомил, что Линга, главаря шайки, похитившей Тура, надо искать через магазин сувениров «Черная звезда». Так это же отлично. Неплохо. Глаза у Снегина были невеселые. По их выражению Иван вдруг догадался. И еще что-нибудь стряслось. Снегин кивнул. Стряслось. Перед похищением Хасину удалось написать и через третьих лиц переправить нам письмо. «Молодчина!» — не выдержал Лобов. «Это же Хасин. Лицо Снегина снова обрело сосредоточенное суровое выражение. В этом письме он сообщает, что, скорее всего, эпидемия лихорадки Тау на наших базах и станциях — ловкая, продуманная провокация, своего рода контрольный эксперимент, которые проводят долийцы. Что-то я не совсем улавливаю. Моральные препоны, сказал Снегин с иронией. А вот для долийцев все это просто как послеобеденная прогулка. И уже серьезно суховато пояснил: Если Тау эксперимент окажется удачным, вслед за ним может последовать уже настоящий биологический удар, эпидемия свирепой и беспощадной болезни, вроде земной чумы. или альдебаранского скьера. Лобов хотел возразить, но вдруг вспомнил слова Лены о фальшивости далийских медиков, ее предположение о том, что их биологические познания гораздо глубже, чем это кажется, и, скорее всего, превышают земные. Но если и есть такое превосходство, то лежит оно в одном узком секторе знаний. Разве можно на него серьезно рассчитывать? Какой смысл в такой биологической агрессии? слух подумал он а какой смысл в любой другой войне война с нами иван не мог сдержать улыбку но это же просто смешно а может быть долиции рассчитывает на то что нам смешно жестко спросил снегин представь себе под прикрытием такой свирепой болезни и собственного иммунитета долицы захватывают наши космические базы вместе с кораблями и запасами гипервещества Снарядить боеголовки задача не такая уж сложная даже для далийской техники, а потом следует массированный удар по земле, и она превращается в выжженную пустыню с глобальными котлами кипящих океанов. «Ты говоришь страшные вещи, Всеволод», — негромко и спокойно констатировал Иван. «Страшные. Вряд ли долицы решатся на такую авантюру. Она имеет ничтожные шансы на успех. Один из тысячи». «Иногда удаются самые безумные авантюры», – невесело заметил Снегин. Лобов не мог с ним не согласиться. Разве в свое время сторонний наблюдатель посмел бы предположить, что многомиллионное, отлично организованное государство инков вместе с огромной вымуштрованной армией рухнет и рассыплется как карточный домик под напором нескольких сотен солдат-авантюриста Пизаро? Конечно, нынешние люди не древние инки. Они в конце концов справятся и с эпидемией чумы, и со всеми остальными злодействами, которые может изобрести извращенный порочный ум. Но какой ценой? «Ты говоришь страшные вещи», — повторил он. И «Я вижу сейчас лишь один практический выход. Надо максимально ускорить операцию по освобождению Хасина и Алексея». «Торопиться надо медленно». Не всегда. На лице Лобова застыло суровое, упрямое выражение. Что удалось выяснить о Кайне Стан? Немногое. Но и то, что выяснили, очень интересно. Кайна действительно занимает особое, исключительное положение. Севолод несколько оживился. И дело тут, судя по всему, вовсе не в том, что она красавица и известная певица. Когда мы сопоставили все факты, то пришли к единодушному выводу. Кайна... возлюбленная некой солидной фигуры. Президента, шефа полиции или главы крупной гангстерской корпорации. Проверка пока ничего не дала. Времени у нас было мало, а интимные отношения распознать трудно. «Так может быть, исчезновение Алексея связано с этим высокопоставленным соперником и не имеет никакого отношения к нашей операции?» – предположил Лобов. Снягин улыбнулся, И неопределенно пожал плечами. «Да...» — Лобов потер щеку. «А слежки закаянной нет?» Снегин сразу стал серьезным. «Думаешь, встретиться с ней?» «Непременно». «Рискованно». Снегин испытующе смотрел на Лобова, но Иван молчал. «Впрочем, я бы тоже непременно рискнул. Слежка за ее домом не обнаружена». Но не такие уж мы квалифицированные специалисты, чтобы полностью довериться этому заключению. Поэтому лучше всего назначить Кайни свидание по видеотелефону. Изображение выключи. Место не указывай. Просто скажи, что встреча состоится там, где она встретила Алексея. По возможности никаких имен. Место встречи мы возьмем под контроль. Если что-нибудь неладно, предупредим. Машина въехала на разъездную площадь. Лобов повернул направо, провел машину по связующим рукавам, снова выбрался на автостраду и поехал в обратном направлении к городу. Он молчал, погрузившись в раздумья, машинально все прибавляя прибавляя скорость. «Не гони, еще разобьешься», — напомнил о себе Снегин. Иван кинул взгляд на спидометр и сбросил скорость. Покосился на Снегина и все с тем же упрямым выражением лица проговорил. Операцию надо проводить по ускоренному аварийному плану. Ты все обдумал? Все. Что ж, будь по-твоему. Лобов взглянул на товарища с уважением и благодарностью. Я думал, ты будешь возражать. Разве у меня на это есть моральное право? Ты рискуешь жизнью, а я... В худшем случае репутацией и карьерой. Лобов улыбнулся. Не строй из себя бездушного дельца, Всеволод. Рисковать жизнью друзей труднее, чем своей. Мне ли не знать об этом? И уже другим деловым тоном потребовал. Мне нужны голографии Тура, Алексея и Линга. Принимай. Через секунду раздался короткий сигнал, и из-под экрана видеофона одна за другой выскочили затребованные голографии. «Ты настоящий кудесник, Всеволод». «Стараюсь». «Что еще?» «Хвоста за мной нет?» «Все спокойно. Я выйду на связь после разговора с Кайной. До встречи!» Снегин сосредоточенно кивнул. Лицо его оставалось озабоченным. Он выключил видеофон. Лобов некоторое время еще смотрел на потемневший экран видеофона, потом протянул руку, чтобы закрыть сейф. Протянул, но задержал на пол и выругал себя за забывчивость. Пошарив возле экрана, он нащупал небольшую кнопку и нажал ее. Бесшумно откинулась крышка, из образовавшейся полости выдвинулась полочка. На ней лежали часы-перстень. Они были вдвое больше тех, что красовались на пальце Лобова. Такие часы носили в геи самые ярые модники. Сняв свои часы, Лобов аккуратно положил их на полочку, а взамен надел те, что появились из недр сейфа. Скептически осмотрев это довольно нелепое изделие, Лобов невесело усмехнулся.